Глава седьмая «Возвращение домой». Как ни удивительно, но ни одна из двух моих карт не подвела. Более того, отображенное устье небольшой, но глубоководной речушки оказалось именно там, где указывали карты. Видимо, канцелярские писаки не додумались или не осмелились поиграть в бога, исказив или вовсе стерев крупные географические объекты. Да, эта их оплошка радовала и позволяла мне с большим доверием относиться к карте. Вот только толку с этого оказалось не на грош и радовался я зря. Скорее следовало горевать о своей непроходимой тупости и прислушиваться к мудрым словам Рикара. Что толку с судоходной реки, если она скована толстым слоем льда? Впрочем. Надежда умирает последней. Очень уж сильно я хотел как можно дольше не сходить с относительно безопасного судна, потому и решили добраться и убедиться в этом своими глазами. Мрачно полюбовавшись на забранное, неприступной ледяной броней устье реки, я вновь уставился на карту, и после короткой, но оживленной дискуссии с Рикаром мы определили дальнейший маршрут. Понявший меня с полуслова Мукрис задал кораблю новый курс, и подгоняемые порывистым зимним ветром мы направились на восток идя вдоль берега, но не приближаясь слишком близко. Еще через пять дней мы оказались в нужной точке, отсюда наше поселение находилось точно на севере, и с этого места, успевший стать родным корабль, становился бесполезным. Под горестное причитание пиратов, не желавших оставлять корабль, мы споро перегрузили все содержимое трюма на берег, где разбили лагерь, и принялись сооружать волокуши из жердей и порусины». Тикса в одиночку выкопал здоровенную яму с приметным камнем, похожим на установленный в небо каменный палец. Туда мы аккуратно сложили наполненные вещами бочонки и вновь засыпали тайник землей и снегом. Эти хлопоты заняли целый день и часть утра, но к полудню мы наконец выстрелились в куцую цепочку и тронулись в путь, оставляя за спиной стоящий на якоре корабль со спущенными парусами. Мукри постарался закрепить покрепче каждую снасть и поставить корабль носом по ветру, и хотя я ему не мешал, Но он не питал иллюзий по этому поводу. Одна хорошая снежная буря, и от корабля не останется ничего, кроме прибитых к берегу обломков. Пока не судьба обзавестись нашему поселению собственным корабликом, если только Создатель не явит свою милость и не сохранит утлый кораблик до того момента, когда реки избавятся от ледяного панциря. Мы шли уже девятый день, упорно преодолевая снежные равнины и леса, придерживаясь выбранного маршрута точно на север. Только когда на пути попадался овраг или глубокая лощина, нам приходилось сворачивать в сторону и делать солидный крюк. И не только из-за крутых и обледенелых склонов, но и из-за огромного количества снега, скопившегося за почти закончившуюся зиму. Снеговая подушка была настолько толстой, что достигала высоты двух человеческих ростов. Мои спутники, с натугой разворачивая тяжело нагруженные волокуши, больше похожие на сани, Зло ругались, а я лишь улыбался, на ходу отмечая на пестрящей белыми пятнами карте очередной овраг, тщательно указывая глубину и примерную протяженность. За девятидневное путешествие я изрядно пополнил карту и свою книгу для заметок новыми отметками и ориентирами. Место, где мы схоронили под землей большую часть золота, серебра и остальных вещей с острова гангриз я отметил жирным крестом и теперь мукре называл кусок пергамента не иначе, как карта сокровищ, и тщательно следил, чтобы я не потерял ее по дороге и, поминутно интересуясь, не обронил ли я карту. Этим он навлекал на себя гнев Рикара, но не сдавался и продолжал свою заботу. На третий день пути сдался и я. Подозвав Мукри, отдал ему карту на хранение, чем вызвал бурю восторгов и клятв своей вечной верности. Теперь, когда мне нужно было сделать очередную отметку или свериться с маршрутом, приходилось стоически ждать, пока бывший пират, тщательно осматриваясь по сторонам, лезет за пазуху достает трепичный сверток и бережно разворачивает его. Зато я избавился от поминутных вопросов, не посеял ли я, не карту. Но, как оказалось, обрадовался рано. Сикса возмутился не на шутку такой моей недальновидной тупостью и с пеной на губах принялся доказывать, что если уж кому и следовало доверить очень на важный карты с сокровища, то именно ему, как представителю славного народа гномов, всегда славящегося своей надежностью и неподкупностью, При этом он не забыл упомянуть, что яму под подтайни крыл именно он, и что это еще один немаловажный довод в его пользу, и что уж никак нельзя было доверять такой важный документ какому-то безбородому морскому бродяге-висельнику. Я мрачно выслушал высказывание гнома, принял во внимание горячие возгласы мукри, немного подумал, а затем кивнул стоящему у меня за плечом Рикеру. На этом противостояние подгорного народа и морского братства закончилось раз и навсегда. И тот, и другой получили тяжеловесные плюхи от злобного рычащего здоровяка и разбежались кто куда. Под разъяренные вопли Рикара, что ежели кто еще раз рискнет побеспокоить господина такой ерундой, то он самолично коротышку растянет до нормальной длины, а пирата сплющет в лепешку. Как и следовало ожидать, больше меня никто насчет карты не беспокоил. Впрочем, я отнесся к происходящему безобычной своей мрачности, да и мое настроение в последние дни становилось все лучше. Раздражительность и подавленное состояние бесследно исчезли, а в моем сердце появилась надежда. И все благодаря одному единственному факту. Я нашел книгу, за которой Кассиус Ван Лигас плавал на большую землю. Книга хранилась в искусно скрытом каменном тайнике в одной из стен подземного кабинета. И мы бы ни чем не нашли его, если бы не Тикса, который, едва попав внутрь, моментально обнаружил скрытую в стене нишу и пренебрежительно выпятил губы, пуркнув что в таком плохоньком тайнике он бы не рискнул хранить даже старые подштанники. Не обратив внимания на его слова, я лишь с благодарностью хлопнул его по плечу и выхватил из тайника единственную лежавшую там вещь — великолепно сохранившуюся книгу в черном кожаном переплете. Не было даже намека на название, но зато густо исписанные страницы с многочисленными пометками, сделанные уже знакомым мне почерком Кассиуса, дали четко понять — это оно. То, ради чего мы преодолели все тяготы путешествия. Мой шанс на исцеление — от ледяной напасти. На корабле я успел изучить книгу «От корки до корки» и понял три главные вещи. Первое. Прежним мне уже не стать никогда. Второе. Превращение в ледяную тварь — это временный этап, всего лишь один шаг из многих на пути к окончательной трансформации. И третье. Чтобы получить необходимые силы для продолжения трансформации, мне необходимо впитать в себя как можно больше жизненной энергии, то есть либо убивать при помощи щупалец, жадно высасывающих жизненную энергию из каждого живого существа, но это крайне медленный путь, либо самому провести все описанные в книге ритуалы жертвоприношений. Всего ритуалов было шесть, из которых два уже были завершены. самим Кассиусом, когда он создал семя, в книге обозначался кристалл горного хрусталя с в нем силой и заклинаниями. О некромантии в книге не говорилось ни слова, только о неком древнем пути, о Раадхе, об искусстве и о ком-то по имени Марграат, упоминающегося с крайним почтением и благоговением. Но это я оставил на потом, сосредоточившись на главном, как излечиться. Я выяснил, что на мою долю осталось четыре ритуала абсолютно разных, но крайне страшных и кровавых. Схожие ритуалы были только в одном. Для каждого из них требовались обильные жертвы, иначе никак. А потом я дочитал до места, где появились первые подобные описания, как именно требовалось действовать. Я почувствовал подкатывающую тошноту и омерзение. На потемневших от времени страницах подробно пояснялось, в каких точках взрезать кожу, чтобы жертва испытала наибольшую боль. Как избежать чрезмерной кровопотери, дабы пытаемый не помер раньше времени, куда втыкать, подрезать, сдирать, какие слова при этом говорить и кого призывать. Думаю, от такого чтива содрогнется даже палач или закоренелый убийца. Не получил ответа я лишь на самый интересующий меня вопрос. В кого, собственно, я превращусь? Насколько я понял, об этом говорилось на последних страницах книги, но как раз-таки они и отсутствовали. После описания последнего, шестого ритуала, шли лишь жалкие огрызки вырванных листов. Пересчитав эти самые огрызки, я узнал, что не хватает еще двадцати листов, и я точно знал, что в кабинете Кассиуса их не было. Мы перевернули там все вверх дном, еще до того, как обнаружили тайник, и до того, как на меня сошло наитие, и я велел бережно перенести раненого Тиксу, чтобы он огляделся по сторонам. Во время плавания я перетряхнул и посмотрел все найденные в замке книги, Но и там не обнаружил недостающих листов. А потом наткнулся на сделанную на полях книги рукописную надпись и искать. Перестал. Два века назад Кассиус задавался тем же самым вопросом. Почему в полученной им от некого господина Бармара Ротаги книге не хватает окончания? А так как я не мог обратить происходящее со мной вспять, мне придется просто идти вперед. В книге описывался момент окончания второго ритуала, по завершению которого... Оболочка семени должна стать ненужной, а ростки должны стать единым целым с телом хозяина. Со мной это уже произошло. Ледяные щупальца перебрались с куска хрусталя на мою шею, и это позволило мне окончательно убедиться, что второй ритуал успешно закончен. Что ж, осталось всего четыре. И что самое поганое в этой истории — я. Некромант. Уже сейчас. Мои щупальцы вытягивают жизненную силу из любого живого существа и даже неупокоенной нежити. Дай им волю. Из всего моего отряда останусь лишь я один. Пусть некромант поневоле, но все же некромант. Впрочем, настоящий некромант использует накопленную жизненную силу для поднятия мертвецов из могил и создания страшных тварей, тогда как я все делал в точности наоборот, старался уничтожить любую встречную нежить раз и навсегда, но не думаю, что церковь Примет этот факт во внимание. Оставалось только порадоваться, что мы находимся в запретных для священников диких землях и что отец Флатис покинул наше поселение. Налегая на веревку от волокуши, я машинально переставлял ноги и все размышлял о своей дальнейшей судьбе. Что делать? Сначала я пытался найти отгадку, а теперь, когда я частично разобрался в происходящем, надо принять нелегкое решение. Как поступить? И ответа на эти вопросы у меня не было. «Господин!» — поравнялся со мной пыхтящий Рикар. «Не устали часом!» Здоровяк намекал на тянущуюся за мной волокушу, доверху нагруженную книгами и оружием, которую я пер в одиночку через нетронутую снежную целину, таря путь остальным. «Не устал!» — отозвался я. «Лед не устает, Рикар, только тает!» «Я так и понял!» — весело хохотнул здоровяк. «Силище вас неимоверно, господин! Груз потяжелел!» «А вы даже не заметили, как тащили, так и тащите дальше!» «Потяжелел?» С недоумением переспросил я, не останавливаясь, чуть развернулся боком и вывернул шею назад. «Ох!» На волокуше сидела Аллариса, с комфортом расположившись поверх накрытых парусиной вещей, подложив под спину свой заплечный мешок и плотно закутавшись в шерстяное одеяло. Девушка с интересом читала потрепанную книгу в валом переплете, неторопливо перелистывая страницы. Словно почувствовав наши взгляды, Аля подняла голову, посмотрела на мое удивленное лицо, откинула с лица прядь волос и пояснила. «Я устала и замерзла, а тебе все равно, потому что ты холодный и бесчувственный». Перевоив услышанное, я отвернулся и вновь налег грудью на веревку, возобновляя монотонное движение вперед. «Зараза!» Размашисто шагающий рекар настороженно поглядывал по сторонам, но это никак не мешало ему разговаривать. «Тихо, больно, господин! Какой день уже в пути, Они шурды, шурда, ни нечисти какой не встретили!» «Да, я заметил», — фыркнул я, сворачивая в сторону, чтобы обойти пологий бугор. «Мы далеко от ледяных пиков. Не думаю, что шурды здесь частые гости, опять же. Зверя полно, лисицы, волки, олени, а звери опасные места обходят». «Это да!» — кивнул Рикер. «Но все одно слишком уж тихо, и чует мое сердце. Нет тут в округе нежити!» «Словно все разом собрались и ушли куда-то. Вот и думаю, не к нам ли в гости пожаловали в подкову?» «Не пугай», — буркнул я, — «и не каркай. Как доберемся, так и узнаем. Кстати, если так уж быстро и дальше идти будем, то завтра к вечеру дома окажемся. Я даже не ожидал, что так быстро продвигаться станем». «Так благодаря вам и идем так быстро, господин», — хмыкнул здоровяк, перекладывая топор с одного плеча на другое. «Вы дорогу нам в снегу тарите, а остальные уж следом за вами по накатанному идут. Выходит, и в болезни вашей пользы есть. Иначе за дневной переход и половины бы того пути не одолели, сомлели бы от усталости». «Как там Тикса?» Поспешил сменить я тему, не желая вновь возвращаться мыслями к своему состоянию. «Жив, коротышка! На последнюю лаку уж сидит, мясо трескает и трещит без умолку. И со вздохами горестными на каменюги разные поглядывает». «Хоть и грех так говорить, но хорошо, что он сейчас не ходок», — рассмеялся я. «Иначе пришлось бы его неугомонного связать, чтобы по буйракам разным не лазил и пока меня молотком не тюкал. Я-то уж знаю, в прошлый раз намучился». «У меня бы не полазил», — пренебрежительно цыкнул зубом здоровяк. «Это вы, господин, ему волю дали. Доброту чрезмерную выказываете, кому не попадя». «Так», — рыкнул я, недовольно покосившись на рекара, «Ты меня еще поучи». «А насчет бочонков вы мудро придумали, этого не отнять», — поспешил подсластить пилюлю Рикар. «Теперь вещички, схраненные, не попортятся. А я-то склир старый все гадал, с чего бы вы столько пустых бочек на корабль грузить приказали?» «Нет, Рикар», — качнул я головой. «Тут ты ошибся. Я бочонки по-другому использовать хотел, да не вышло. Реки-то замерзли. Я так думал. Доберемся на корабле по одной из мелких речушек до оздоры, «По ней дойдем по течению до самого водопада, а оттуда уже пешком до самого дома. И быстрее, и безопаснее, и дорога, опять же, уже хуже на и «Это верно», — после некоторого раздумья кивнул Рикар. «Но бочонки-то? Бочонки-то на что?» «А бочонки водопад», — пояснил я. «Набить вещами, что поплоше, полегче весом и не столь ценные, и в водопад. Смекаешь?» «Через водопад, прямиком в подземное озеро к гномам нашим». Воскликнул Рикар, хлопая себя ладонью по бедру. «Вот оно как! Они там решетку на стоке поставили, и ни один бочонок не уплыл бы!» «И записку бы передали. Живы, здоровы, дескать, скоро будем, ждите!» Добавил я. «А остальную добычу на волокушах? Но не вышло из моей затеи ничего путного, хотя да, бочонки пригодились!» «Все равно, мудрый вы господин! Это же надо додуматься до того! Не каждый выдумает!» «Хватит льстить! И вообще, это не я придумал!» Кажется, я в какой-то книге вычитал. Только там не вещи, а люди в бочках справлялись. Или не люди, а гномы. Или не гномы. Не помню. Ты о Ларисе думаешь? А? А что тут думать-то, господин? Делах справную. Тут не думать, тут хватать ее надо и подвенец, пока рыжие одноглазые своего рыла наглого не сунули поперед хозяина-то. Вот как вернемся, так рыжего Лени найду. А Трант оправился уж, наверное. И ноги руки ему пообломают то чтобы...» «Да я не о том!» Раздраженно рыкнул я и тут же, опомнившись, понизил голос. «Ты мне другое скажи. Какого лешего она вообще с нами отправлялась в это путешествие, а? Где смысл? Смысл где?» «Могла уйти сразу, как только мы пересекли пограничную стену, но не ушла. Могла остаться в любой деревне, но не осталась. Могла отделиться в коске, но пошла с нами. И этот кинжал прямо к ней принесли. Совпадение?» «Расчет?» Рикер молча развел руками, едва не выронив топор, подумав пару секунд и буркнул. «Да кто его знает, господин? Это уж вам решать. Но я вам так скажу. Девчушка славная. И ежели в чем замешана, то не по своей воле. Да и судьба у нее горестная. В младенчестве в дикие земли отправили, согласия не спросив. Все близкие погибли. Родной дед вон кем оказался. От такого у кого угодно ум за разум зайдет». «Да и вы тоже уж, простите, господин, не сильно ласково с ней себя ведете. Счастье своего не понимаете, а все потому...» «А все потому, что я ходячая сосолька с щупальцами!» Перебил я его и мрачно добавил. «Давай делом займись. Я как лошадь тягловая поработаю, а ты отряд обойди. Проверь, все ли в порядке, не потерялся ли кто невзначай». Вздохнув, Рикар стал а я с удвоенной силой налег на веревку, ускоряя шаг и не отводя взгляда от чернеющей впереди кромки заснеженного леса, до которого я планировал добраться до заката, а сразу за узким клином леса, если верить карте, должна начаться холмистая равнина, в центре которой высится мрачная гранитная скала Подкова. В тот поразительный факт, что за десятидневное путешествие через изрядный кусок диких земель мы не встретили ни шурдов, ни костяных пауков, Никакой какой-либо еще мерзости, вроде восставших мертвяков, я поверил только когда мы преодолели большую часть равнины и до подковы оставалось не больше двух лик. Это было самое спокойное и нудное путешествие в моей жизни, с тех пор, как я себя помню. Если не считать путешествия на рыбацком суденышке, но тогда была хотя бы качка и риск утонуть. Есть над чем задуматься, хотя...» Я склонился к мысли, что шурды избегают слишком удаляться от родных мест предпочитая селиться поближе к ледяным пикам, что находятся далеко на северо-западе отсюда, за рекой Аздорой. Ну или же суровая зима заставила тощих и слабых шурдов забиться в теплые норы. Впрочем, как оказалось, я очень сильно заблуждался и о своей ошибке узнал еще до конца этого дня и вскоре после того, как идущий сразу за мной Рикар с тревогой в голосе крикнул «Впереди! К оружию!» отрывая взгляд от снежного Наста, Я вскинул голову и увидел приближающиеся со стороны подковы темные точки. С каждым мгновением становившиеся все ближе, отбросив осточертевшую за время пути веревку, я шагнул назад и, подхватив с волокуши завернутый в кусок тряпки меч и лежащий рядом шлем, предупредил, обращаясь к Ларисе. «Если что, в лезь, даже не думай, сиди и не дергайся. Я умею обращаться с мечом!» — возразила девушка, скидывая ноги с волокуши и хватаясь за рукоять оружия. «А если вы не справитесь...» то мне все одно». «Отбой!» — с облегчением пророкотал здоровяк, опуская топор и зло сплевывая в снег. «Напугались клирсы этаки, а я-то думал, неужто перед самым домом поляжем все? А это вон кто». «Вон кто?» — не понял я, опять сдирая шлем и всматриваясь вдаль. Кто именно к нам приближался, я рассмотрел одновременно с Тиксой, который радостно подпрыгнул на здоровой ноге и завопил во все горло. «Рыжий! И Литос! И Шрам! И остальные!» К нам торопились «свои». Во главе небольшой группы людей бежал глубоко проваливающийся в снег Литос, радостно крича и размахивая руками. За ним спешил рыжий Ленни, однорукий нергал, и еще семь охотников дышали им в спину. «Наши!» — произнес я, чувствуя, как на промороженное лицо наползает счастливая улыбка. Тут же спохватился и, выловив в витающие в воздухе щупальца, собрал их в пучок и уже отработанным движением обмотал вокруг левой руки. Не хотелось бы омрачать радостную встречу невольным убийством одного из своих людей. В следующее мгновение охотники добрались и с радостным ревом налетели на нас, заключая в объятия и тормоша за плечи. Больше всего досталось Рикару, как стоящему впереди всех. Его едва не повалили на землю от избытка чувств, не обделили вниманием и меня. Едва не оборвав все щупальца, что крайне недовольно отнеслись к такому понебратству, и все старались вывернуться у меня из рук. Тикса заверещал от боли, когда ему сдавили незажившие ребра. Нергала обстукали со всех сторон. Единственный, кто воздержался от проявления радости, мрачный, что остался стоять у меня за плечом и шрам моментально занявший свою позицию рядом с собратом и вновь приступивший к своей обязанности оберегать меня от всех опасностей. Правда, смотрели почему-то совсем в другую сторону, а не на лица окружающих меня людей. «Живые?» «Слава Создателю!» «А мы-то все ждали, гадали, живы ли, здоровы ли?» «Рикар, борода ты старый живеханик, так топор у тебя новый!» «Тикса, а ты что кривишься, никак не рад нас видеть?» «А нам, как сказали, что вы уже рядом, так мы все побросали и сюда, что есть мощи. А по что с этой стороны-то вы идете? Вы же на восток уходили!» Господин целали. «А ну тихо!» — наконец очнулся здоровяк, вырываясь из дружеских объятий. «Ишь, нюни распустили. Вернулись, конечно, а вы как думали?» «Да, мы вернуться. закивал Тикса, хромым колобком подкатываясь ко мне. «Везде были. В Твердыне быть и все оттуда забрать. На остров Гангрис быть и все оттуда забрать. В городе Коско быть, один только лодка забрать, но зато весь город спалить. Вот». «Тикса!» — поспешно рявкнул я. «Чего несешь?» «А что? Тикса правда говорить?» Переварившие слова гнома охотники изумленно вытрясли глаза и обрушили на нас еще один ряд вопросов. «Неужто в Твердыне были?» «На проклятом острове побывали!» «Как город спалили?» Сикса, ты что такое говоришь?» «Все вопросы потом. Сначала дайте до дома добраться!» — Рыкнул я, перекрывая общий гомон. «Вы мне другое скажите. Кто вам сказал, что мы уже рядом?» «А вон они и сказали». Широко улыбнулся Лита, скивая нам за спину. Обернулись мы одновременно, и я сразу понял, куда именно смотрели оба нергала. «За нашими спинами». Шагах так в двадцати поодаль, поверх оставленного нами следа, скромно сидели два огромных белоснежных зверя, ленивы скали с здоровенными пастями. Сгархи. Один из чудовищных зверей наклонил лобастую морду и заглянул мне в глаза. «Здравствуй, друг, старый друг. Рад приветствовать твой запах еще раз. Вижу, твой детеныш еще не подрос». «Но ему уже попортили шкуру!» «Здравствуй, трехпалый!» Улыбнулся я в ответ и делаю шаг к зверю. «Я тоже рад, что ты жив и здоров!» «Я не детеныш!» Возмущенно заорал гном, шустро прыгая к сгарху на здоровой ноге. «Я гном! Большой и крепкий, как скала гном!» «Они теперь у нас живут, господин!» Весело произнес Лита с размаху хлопая Рикара по плечу. «Такие вот дела, борода!» «Столько всего изменилось, пока вас не было? Ох, дня не хватит рассказать. Да что же мы стоим? А ну хватайте веревки, впрягайтесь в волокуши и домой, что есть духу. Там уж кухарки и столы накрыли, Только вас и дожидаемся».